Постоял немного на цветном бетоне, глядя на вагончик Монора. Медленно сошлись прозрачные створки двери, вагон качнулся, приподнялся над рельсом и ровно пошел вперед. Пустой вагон, уходящий с пустого вокзала. И чего я еще, собственно говоря, жду? Ночь. Нормальные люди давным-давно спят. Я двинулся по перрону, стараясь наступать лишь на оранжевые пятна. Цветной бетон вошел в моду лет пять назад, и у мальчишек сразу появилась игра. Ходить по нему наступая лишь на один цвет. Достаточно сложно, между прочим. Приходится то семенить, то прыгать, то идти на цыпочках, опираясь на крошечные пятнышки выбранного цвета. Сейчас оранжевая дорожка вела меня вдоль длинной шеренги торговых автоматов. Чувствуя мое приближение, они включали рекламу, и я шел сквозь строй довольных, веселых, пьющих колу, жующих горячие бутерброды, моющих волосы шампунем от перхоти, слушающих исключительно трек, курящих никотиновые сигареты людей. Я даже посмотрел, не удастся ли подойти к автоматам и взять баночку колы, но оранжевых пятен между мной и колой не было. Я двинулся дальше, вдоль жизнерадостно клацающей дверями стены вокзальчика мимо терминалов телефонов, мимо пологих спусков с перона, ведущих к городку, Судя по надписи над вокзалом, почему-то не светящийся, незаметный город назывался Веллесберг. Я, в общем-то, ехал в городок китайских переселенцев Ипин, но за пять часов Манорд надоел мне до угру. Оранжевые пятна перешли в оранжевые брызги, а затем в редкие островки оранжевого цвета. Но пути с перона все не было. Я шел и шел вдоль тусла серого рельса, увлекшись игрой, и не заметив, что на перроне я не один. «По оранжевым вниз не сойдешь», – послышалось из-за спины. Я обернулся. В стене вокзала была глубокая ниша с широкой скамейкой. На ней сидел говоривший, судя по всему, мальчишка моего возраста. Причем взрослого я почувствовал бы по запаху, еще только выходя из вагона. Взрослые пахнут сильно, в отличие от детей. Уверен, поинтересовался я. Абсолютно. По-русски он говорил совсем чисто, ничего удивительного. Летом здесь отдыхает много наших. Пожав плечами, я сказал, меняю цвет на красный. Это уже как бы не совсем чистая победа, поменять цвет. Ну, на соседний по спектру можно. Я шагнул на алую клятсу. По красным не выйдешь, словно бы с удовольствием, сказал мальчишка. Ни один цвет не дает выхода. Если играешь честно, не выйти. Это специально, чтобы дети не тусовались возле путей. Так, дружок? Я разозлился. Называть меня дружком или сравнивать с детьми никто не имел права. Тут дело не в био-возрасте, тем более, что нахал никак не мог быть старше меня. С места, отчаянно оттолкнувшись, я прыгнул по направлению к скамейке. Перед ней была полоска красного бетона. К сожалению, я не Гвидом, а часто непревзойденный чемпион по прыжкам без разбега. Растянувшись перед нишей, я ткнулся лицом в бетон, а макушкой в босые ноги обидчика. «Не допрыгнул», — насмешливо прокомментировал мои действия. Ни один свет не дает выхода, понял? Выхода нет, дружок, нет выхода. Я медленно поднимался. Меж тем знаток Велесбергского вокзала с ноткой искреннего сочувствия спросил. Ударился-то не сильно, а? Но я уже не обратил внимания на интонацию слова, и на то, что запаха вражды не было тоже. Видели по меня сейчас психологи регионального токен-центра. В носу хлюпала кровь, разбитая губа ныла, по щеке словно наждаком провели. Не говоря ни слова, я ринулся на собеседника. Несколько секунд мы просто боролись, он явно ждал драки и потому угадал мой рывок. Потом, вырвавшись, я саданул ему по лицу, не сильно, скольз, Получил в ответ поддых и еще разок достал противника, теперь уже посильнее. По телу прошла дрожь, уши заложило от нестерпимого тонкого писка. Я застыл и вшатнувшись от своего неожиданного врага, потом запустил руку в карман рубашки, вытащил маленький металлический диск. В центре знака тлела, медленно угасая оранжевая искра. Посмотрел на своего собеседника и обомлел. В его руках тоже гасла светящаяся точка. Сейчас я разглядел мальчишку получше. Он был полуголым в одних шортах, в карман которых я отправился отключившийся медальон. На груди у него болтался какой-то амулет, слабо поблескивая в темноте. Волосы торчали в разные стороны гребнями. «Вот идиоты!» – прошептал мальчишка. «Устроили драку, как дети». «Угу, виновата», – подтвердил я. «Это вызывник сработал?» «Да. Что, не слыхал раньше?» Я покачал головой. «Я Игорь», – сообщил мальчишка, хватая меня за руку. «Давай за мной». «Положено дождаться», – начал было я. «Наположено! Бревно заложено!» Отрезал Игорь и нырнул в темноту. Мгновение поколебавшись, я последовал за ним. Мы успели пробежать мимо флайерной площадки. Пара прокатных машин стояла под зелеными огоньками. Над одной, то ли забронированный, то ли незаправленный, горел красный. Пиновали абсолютно пустую автостоянку, несколько торговых павильончиков. И лишь тогда взвыли сирены. Прямо на перрон садились два флайера. Полицейские и медицинские, можно не сомневаться. «Догонят!» «Да — выдавил я. В горле почему-то пересохло, а зато нос хлюпал и кровил. Еще чего? Игорь согнулся, положив руки на коленки и глубоко вздохнув. То ли всматривался в машину, идущий на посадку, то ли отдыхал. Я подумал, что несмотря на, на задиристость, он сильно не отличается. Дадут приказ на знаки и выйдут по пилингу, предположил я. Ерунда! да! Игорь был абсолютно спокоен. Он уверенно выбрал одну из дорожек, украшенную неисправными фонарями, и двинулся по ней. «Мне же бросил. Пошли. Минут через 20 будем в городе». Торчать в привокзальном парке в ста метрах от полиции было бы просто глупо. Догнав Игоря, я спросил, «Уверен, что за нами не погонятся?» «А зачем?» Поступило два одномоментных сигнала о легкой агрессии. Ясно, что два дурака дали друг другу по морде. Полиция прибыла и убедилась, что все кончилось мирно. «Зачем нас догонять? Мы же окажемся от обвинений, верно?» Заявим, что давние друзья нападал на нас незнакомый мужчина. Он хмыкнул и закончил, белые мундиры не идиоты носят, что охота им ловить несуществующего маньяка. Некоторое время мы шли молча. Знаки молчали, значит, полиция и впрямь не собиралась искать нас по пилингу. Потом я спросил, а почему ты не вынешь вызывник из знака? Вопрос был дурацкий. Хотя бы потому, что на встречный вопрос «А почему сам ходишь с вызывником?» был лишь один ответ. Знак я получил меньше недели назад и в течение полугода не имел права отключать блок контроля. Но Игорь спокойно ответил «Пусть детишки свои знаки уродуют. Мне вызывник трижды жизнь спасал». Я ему не поверил. Довести себя до критического состояния, чтобы знак вызвал экстренную помощь, это надо очень постараться. Почему фонари не горят, сменил я тему Город перегружен С готовностью, объяснил Игорь Здесь много научных центров Сейчас проходят две конференции К тому же курортный сезон Энергии не хватает, гостиницы забиты Ясно А зачем мы идем на пристань, спросил я Игорь замолчал Вокруг было темно Едва-едва едва угадывалась под ногами поверхность дорожки Да и то из-за вмурованной све светоотражающей крошки И тишина Лишь шлепают босыми ногами Игорь, подошвы моих кроссовок тихонько наигрывают «Пора в путь дорогу». Отключить, что ли? Достава уже эта музыка. «Ты знаешь, куда мы идем?» — спросил, наконец, Игорь. «Бывал тут раньше?» «Первый раз. Морем пахнет», — объяснил я. «И озон, как от зарядной станции. На берегу причала, а не автостоянка, верно?» «Ничего не чувствую», – старательно раздувая ноздри, – сообщил Игорь. «Ну и нюх у тебя, как у индейца». Чингачгу. «Михаил, просто я мутант». «А, понял. Если еще подеремся, я тебя не буду бить по носу». После короткой паузы пообещал Игорь. Я усмехнулся. «Бей, не бей, ничего не изменит на самом-то деле». «У меня рецепторы запаха не только в носу». «Но сама реакция мне понравилась». «Я уже давно привык, что половина ребят, как только узнают, что я мутант, не хотят дальше общаться. Говорить этого я не стала, повторил... «Так зачем мы идем на пристань?» «Ты что, утопить меня хочешь?» «Так я хорошо плаваю, учти!» «Псих!» — неожиданно резко огрызнулся Игорь. «Я там живу!» Несколько секунд он молчал, потом добавил... «Не шути так, Мишка! Меня однажды топили...» Это очень неприятно. Пока я пролистывал телефонный справочник, Игорь возился на кухне. Он готовил яичницу, причем не из порошка или брикета, а настоящую, из яиц. В маленькой кофеварке варился кофе, тоже настоящий, из только что смолотых зерен. От еды я решил не отказываться, вот уже неделю приходилось жрать только синтетику. «Что ты там ищешь, тингачгук? поинтересовался Игорь, пытаясь одной рукой разбить яйцо над сковородкой, а другой достать чашки из шкафа над мойкой. «Мебель на кухне была обычная для взрослого, значит, муниципальная квартира и живет в ней Игорь недавно». «Ну, мало ли!» Краем глаза я поглядывал на него. «Уж очень забавно Игорь выглядел при свете». Прическа у него оказалась из семи разноцветных гребней. В левом ухе серьга, на груди старый автоматный патрон на цепочке. В гостиницах остались только платные места учти, а с работой. Игорь презрительно хмыкнул и не закончил фразы. Зато доброжелательно предложил: Можешь пожить у меня? Я вот работаю, потому что хочу нормально поесть и купить хорошую одежду. Сейчас ты в ней нуждаешься, не удержался я. Ага. Игорь победоносно закончил сражение с яичницей и принялся разливать кофе. «Я на югах болтался, там мы в шортах жарко, а носить бесплатную синтетику не собираюсь. Живи у меня, Мишка!» «Все равно я хочу найти работу, упрямо», — повторил я. «Без денег неуютно. Совсем пустой?» Пожав плечами, я полез в карман, выгреб горсть монеток и несколько бумажек положил на стол среди хлебных крошек и яичной скорлупы. Большая частью это были обычные монеты, которые есть у любого мальчишки, считающего себя нумизматом. Советские гривенники, американские центы, монгольские алюминиевые мелочи, российские копейки. Но были и редкости: Казахский тенге с портретом какого-то президента в начале века, изъятое из обращения. Уральские 4 рубля, единственная в мире монета такого странного номинала, полная серия полянок денег Московского княжества. Игорь сразу же завладел полянками, запаянными в прочный пластик завистливо оглядел и сказал «Тоже их собирал. У меня только одной не было, где Петр Первый с подзорной трубой. Она же самая редкая, баксов 20 за штуку, да еще десятку за четырехрублевку и тенге. И пару за остальное. Нормально, ты богач. Я подумал и решил, что Игорь прав. Как ты еще их не профукал, а? Мой новый знакомый все крутил в руках коллекцию, и глаза его светились азартом. Он и прям был коллекционер. Ну, не серьезный, конечно, а такой же, как я. За три дня не успел. Какие три дня? Я во вторник из дома ушел. Игорь отложил мои сокровища. Серьезно? Да. Тебе лет сколько? Он построил фразу немножко странно. Так иногда говорят взрослые, когда пытаются подчеркнуть свой возраст. Вот в возрасте скрыто какое-то преимущество. 13. Точнее. 13 лет, 3 месяца и 20 дней, ехидно сообщил я. «Да "Ты старше меня. Мне только 2 месяца назад 13 стукнуло. Поздравляю. Зато я получил гражданские права в 12", заявил Игорь. "И что с того? Лёшка Филиппов получил их в 10, Мария Луиза Демарин в 8", Игорь ухмыльнулся. На самом-то деле, только один из десяти тысяч признается полноправным гражданином мира раньше 12 лет. «Я бы еще лет пять не признавался», — сказал я, — «как в двадцатом веке». «Нафиг мне это надо?» Игорь кивнул. «Понятно». «Ладно, все ясно. Ты, парень, кремень, на вопросы отвечать не любишь, про жизнь свою рассказывать не привык». Я ничего не ответил. Игорь шлепнул на стол шипящую сковороду, тарелку с хлебом, вилки, лопой. Попрашивать себя я не заставил. <звы> ну вот почему так происходит? На вкус вроде бы никакой разницы, что синтетическая пища из бесплатных кормушек, что нормальная еда из естественных продуктов. А все равно, синтетику жрешь через силу, только потому что, знаешь, надо. Минут через пять мы закончили с яичницей. Игорь похлопал себя по животу, потянулся за кофеваркой, небрежно спросил, «Так что ты собираешься делать?» «Жить?» Игорь поморщился. Мишка, ты не в токен-центре тесты сдаешь. Я тебя не спрашиваю, почему ты ушел из дома. Мне интересно, зачем ты ушел? Чтобы жить, честно попытался я объяснить. Я ведь имею теперь право на бесплатное жилье в городе с населением менее ста тысяч. Имеешь, весело подтвердил Игорь. И получишь, спору нет. Я в ИПИН ехал, сказал я. Это где китайская колония? Говорят, они нормально относятся к таким, как мы. Игорь ухмылялся. Он открыл ящик стола, достал оттуда пачку сигарет и зажигалку. Спросил, «Будешь?» «Нет». «Это не травка, не бойся. Обычные безникотиновые сигареты». «Все равно не буду», — сказал я. «Ты лучше скажи, как здесь относятся к нам». Детям, что ли? Выпуская кольцо дыма, спросил Игорь. Детям, получившим знак самостоятельности. Да нормально относится, как везде, лениво, сказал он. Голос у него изменился. Если бы не явный запах табака и горелой бумаги, я бы заподозрил, что он курит травку. Ты не комплексуй, и страшилки не верь. Везде в мире к детям, доказавшим свое право жить самостоятельно, относятся одинаково Он выпустил еще одно кольцо дыма и закончил Никак Я ничего не сказал Смотрел, как он курит Дым был красивый, шершавый, словно наждак, сиреневый, шелестящий. На что уставился? Дым шикарно выглядит Игорь посмотрел на меня, как на идиота. <свист> Чего в нем шикарного? Дым, как дым. Черт! Он торопливо загасил сигарету прямо в сковородке. Ты же мутант, тебе неприятно, да? Как ему объяснить? Нет, не так попробовал я. Понимаешь, я запахи по-другому чувствую. Как по-другому? <свист> ну, я их вижу, слышу, даже тактильно ощущаю, Ты куришь, и дым шероховатый И шуршит, как песок Глаза у Игоря округлились Что, серьезно? И ты все это видишь? Ага Вот у тебя в ванной комнате Шампунь с запахом лимона Только не радуйся, это синтетический запах Если бы настоящий, то пищал бы Тоненько И не такой гладкий, а шершавинкой, понимаешь? Обалдеть, чувством произнес Игорь Я знал одну девчонку с усиленным зрением Ну, так у нее все очень просто было Когда хотела, перестраивалась на режим дальнего зрения Когда хотела, на ближний режим Знаешь, у нее так смешно Глаза менялись То выпучиваются, то втягиваются И радужка то серая, то голубая Но Она говорила, это как в бинокль Или микроскоп смотреть А вот у меня так Ответил я Когда я был совсем маленьким и не понимал, как сильно от других отличаюсь, то случалось что-нибудь такое ляпнуть. Все смеялись, особенно взрослые, которые знали, что у меня условно положительные мутации. Наверное, смешно, когда подбегает карапуз, сводит рукой в воздухе и говорит «Утоки духи шуршат!» Они ведь действительно шуршали. А эти проверки. Каждый месяц, сколько себя помню, пробирки в них, бумажки, каждые чем-то смочена. Мишенька, как ты ощущаешь этот запах? Светящаяся полоса? Вибрирует? Молодец, Мишенька. А ты помнишь, чем пахнет молоко? А на каком расстоянии ты чувствуешь человека? Да, взрослого. Ну, пусть летом. Да, потного. Правда? Это только вначале интересно. Потом скучно. А в конце концов, просто противно. Я долго думал, что стоит только пожаловаться родителям и все это прекратится но всегда, ведь они не могут не понять. А они слишком хорошо все понимали. Это был папин проект, его самое удачное изменение генома собственного генома, его слава, его успех, его вклад в науку, деньги, наверное, тоже. Но деньги-то тут были совсем не главным. Я был экспериментом. Мое рождение было запланировано, у него было получено особое разрешение. Мама и папа подписали документы о том, что в случае появления у меня, безусловно, негативной мутации, они не возражают против эвтаназии. Кстати, от меня они этого не скрывали. Но все прошло хорошо. Угрозы для общества я не представляю. Я знаю, чем закончился 15 лет назад эксперимент по созданию людей со способностью прямого воздействия с компьютерами. Виртуальный клон последнего из них выследили и уничтожили только в прошлом году. Так что я не боялся, что меня могут в любой момент усыпить. И когда сдавал тесты на психологическую и эмоциональную зрелость, вовсе не хотел там отомстить родителям. Зря мама кричала, когда я уходил. Я не испытываю к ним ненависти. Я их даже люблю. Я только хочу быть самим собой. Поэтому и получил знак самостоятельности. Стал таким же полноправным членом общества, как любой взрослый. Первым делом потребовал все документы по своей мутации, думал, может быть, она устранима. Оказалось, нет. Если меня лишить обоняния, то зрение и слух тоже исчезнут. Вот тогда... Я ушел из дома». Я уже довольно давно, но все лежал в постели, не открывая глаз Игоря в доме не было, это я по запаху чувствовал Зато он оставил на столе завтрак и записку Чернила еще не застыли окончательно, и я их слышал Это удобно, очень удобно Тут мама и папа правы Они только не понимают, что дали мне слишком много Я наконец-то решился и открыл глаза Первые секунды трудно Весь мир пахнет, и все это приходится видеть. Чем больше вокруг техники и синтетики, тем труднее. Я раньше звал эти запахи злыми. Хорошо, что в этом домике только гарантированное общество минимум техники. Я пошел в ванную. Там нашелся разовый санитарный пакет, который входит все от зубной щетки и полотенца до презерватива и туалетной бумаги. Потом я оделся, поел и вышел из дома. Море было совсем рядом В маленькой дощатой пристани покачивались на воде катера Чуть дальше начинался пляж Сейчас еще совсем пустой, только стайка маленьких ребятишек Под присмотром учителя бегала по мокрому песку вдоль берега Эй! Игорь сидел на раскладном стульчике Он был в одних плавках и мокрый, уже успел искупаться Ты поел? Да, спасибо, я подошел ближе Загораешь? Работаю, возмутился Игорь Он пнул ногой кредитный сканер, валяющийся на песке. Сканеру было все равно, это специальная модель. Я постоял, глядя на море. Игорь, а почему ты работаешь здесь? Любишь море? Он неопределенно повел плечами. Ну, а все-таки... Мишка, ты что, совсем лопух? Игорь говорил резко, но, судя по запаху, был совершенно спокоен. Знаешь, какой процент безработных сейчас в Европе? 30 с чем-то. 37. Пускай из них половина не хочет ничего делать и готова жить на пособие. А остальные вовсе не прочь подзаработать. Мне эту работу дали только из-за возраста. закон. Сидеть на стуле и водить кредитками по сканеру?» «Да?» – Игорь заинтересовался. «Это не по тебе?» «А простите за нескромный вопрос. Какое у вас образование, кроме базового?» «Ты специалист в области программирования?» «Имеешь право на вождение пассажирского или грузового транспорта, диплом врача или преподавателя?» «Нет, честно сказал я. Базовый курс образования. Ну и все обязательные профессии». А -а, Пользователи информационного терминала и оператор торговых автоматов. Меньше умеют только дебилы». Он опять перешел на учительский тон, но я не возмущался. «Никто не будет тебя дискриминировать, не надейся. Никто и никогда не скажет тебе, что ты всего-навсего сопляк с железякой на цепочке». Тебе даже будут давать больше, чем другим Лишь бы не нарываться на соцконтролёров Но всерьез тебя никто не воспримет Посмотрим Успехов! Игорь вытянулся на стульчике и раскинул руки Валяй! Вечером приходи, поделишься впечатлениями, ладно? Я развернулся и молча зашагал по дорожке Кроссовки тихонько напевали Скатертью, тертю, Дальний путь стилится. Хорошие кроссовки, не бесплатные Социальный минимум не входит. Мне их подарила мама на день рождения. Центр занятости был недалеко. Я даже не стал брать на прокат машину, пошел пешком, хотя на два часа пользования у меня право есть. Как-нибудь возьму машину и отправлюсь путешествовать. Вот только решил все с работой и жильем. В центре пришлось минут 15 посидеть в очереди. Людей было немного, но и очередь двигалась неспешно. В основном в ней сидели азиаты и арабы, но были и две наши говорившие по-русски. На меня поглядывали, но вроде бы равнодушно. Только от девушек шел запах любопытства. Потом подошла моя очередь. Служащий центра мне понравился молодой, добродушный. Весело улыбнулся, жестом указал на кресло перед своим столом, потом вопросительно посмотрел на кофеварку. Я кивнул, решив, что тоже могу поиграть в молчанку. Кофе был синтетический, может быть, очень хороший, и для обычных людей почти неотличимый от настоящего, но я это вижу сразу. Ищите работу, полюбопытствовал служащий, как будто я был его старым приятелем и мог заглянуть в центр занятости просто так. Да. Позвольте. Я протянул ему знак. Служащий провел им над сканером, хмыкнул Подпер ладонью подбородок, глядя на экран «У вас есть права персональной ответственности, но нет прав на ответственность общественную, так?» «Да, признал я» «Значит, любую деятельность, связанную с безопасностью и благосостоянием граждан, мы вынуждены отбросить» Он опять улыбнулся «Впрочем, их нет в наличии, так что вы ничего не теряете» «А какая работа есть?» – спросил я, и вдруг почувствовал в своем голосе жалобные нотки. Служащий вздохнул. «Посмотрим». Его пальцы пробежали по клавиатуре компьютера. «Ну, например...» – он снова вздохнул. «Торговля мороженым на пляже». «Я представил, как буду бродить среди отдыхающих с тележкой, одетой в белую форму и берет с нарисованными ягодками». Это для детей работа, на каникулах подрабатывать. Служащий долго не отвечал. Позвольте спросить, а зачем вам все это? Он посмотрел мне в глаза. Общество готово предоставить любому человеку гарантированный социальный минимум. В него входит медицинское обслуживание, проживание в гостинице, пища, одежда, некоторое количество развлечений и транспортных услуг. Я хотел бы приносить пользу, сказал я тупо, будто на экзамене. Михаил, вы позволите, служащий, достал сигарету. Я кивнул. Неделю назад вы сдали тесты и получили гражданские права. Вы стали гражданином мира. Прекрасно. Но давайте признаем, что ваш жизненный опыт и способности в силу возраста ограничены. Вы вольны жить где угодно, делать что угодно, получать от общества помощь. Но вам ведь не это нужно. Вы хотите самоутвердиться. Доказать и в первую очередь самому себе, что вы такой же, как все, даже лучше. И скажу честно, это говорит вашу пользу, но сейчас не девятнадцатый, не двадцатый век. Нигде и никому не нужен неквалифицированный труд. Есть огромная потребность в профессионалах. Для остальных остается торговля мороженым и воздушными шариками. Я фигурально выражаюсь. Я фигурально вас понял, буркнул я. Не обижайтесь, служащий налил себе еще кофе. Я размышляю, чем вам помочь. Я видел, что он не врет, действительно пытается что-то придумать. И от этого становилось только тоскливее. «У нас есть специальная работа для тех, кто считает себя незаслуженно невостребованным», — сказал вдруг служащий. «Творчество. Быть может, у вас есть позыв стать художником, музыкантом, поэтом?» «Позыв есть, нет способностей». «Способности не надо», – спокойно ответил служащий. «Артистическая среда, создание собственного художественного стиля. Например, будете рисовать белые квадратики на красном холсте. Новые направления в искусстве – это ведь тоже социальный клапан. Каждый человек хочет верить, что он кому-то нужен». «Я хочу быть нужным, по-настоящему», – воскликнул я. «Верю. Потому и не пытаюсь предложить вам имитацию работы», – служащий вздохнул. Михаил, может быть у вас есть какие-то особые способности, но ну, хоть что-то недоступное другим людям. А ведь до этого момента все было нормально. Ему казалось, что говорит он совершенно естественно, но я-то видел. Вот и серые иглы медленно посыпались с его кожи. Запах настороженности. Запах двойной игры. Какие у меня способности, вздохнул я. Про мои способности Нюхача он ничего знать не мог. Эта информация вложена в знак, но доступна лишь врачам, а никак не мелким клеркам в офисе по трудоустройству. Жаль, вдохнул служащий. Тогда ничем не могу помочь, кроме работы продавцом или творческой. От него пошел новый запах легкого торжества. Доброжелательного, Я и прям был ему симпатичен, но все-таки торжества. Он сумел загнать меня в ловушку. «Так что же?» – тихо спросил я. «Формально я человек вполне самостоятельный и обществу нужный. А на самом деле все, что мне могут предложить – имитация работы?» «Да», – служащий тевнул. «Буду с вами откровенен, ситуация такова». «Как честное лицо, я могу лишь посоветовать вам поступить в какой-нибудь университет, получить высшее образование. Наше время благоприятно для ярко выраженных личностей», — он искоса глянул на меня. «Или для ярко выраженных бездельников. Первые живут полнокровной жизнью, вторые довольствуются тем, что дает общество. А вот серединки обычным рядовым гражданам труднее всего». «Понимаю. Я встал. Спасибо, я подумаю». Служащий тоже поднялся и протянул мне руку. Подумайте, Михаил, если вам удастся подобрать какую-нибудь оригинальную область применения ваших знаний и умений, буду счастлив помочь. Вот чтобы прямо сказал, что знает, кто я такой.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 Я заказал несколько блюд из бесплатного списка, все синтетические, кроме хлеба. Мне почему-то подумалось, что эти пищевые ограничения немного нарочитые. Общество может себе позволить тратить на серединку гораздо больше. Вот только какие тогда будут стимулы у людей? Испытание изобилием. Золотой век. Всеобщая сытость. Невиданный прогресс науки. Нам всегда говорили, что это Хорошо. В целом, наверное, да, вот для каждого отдельного человека возможны варианты. Я ел суп, который только что развели из порошка горячей водички. Суп был вкусный. Только я видел все химические компоненты, которые в него добавлены. Я уникум, очень ценный человек, ходячий химический анализатор чудовищной силы. И обществу, конечно же, неприятно, что я не хочу применять свои способности. Как я мог быть таким наивным? Сел в маноры и поехал через всю Европу, свободный и независимый, а только со знаком на шее. А как иначе? Выбросить? Чтобы первый же полицейский заподозрил во мне сбежавшего из дома ребенка? Я живу в хорошее время, это правда. Нет больше войн, нет больше голода, с преступностью покончено. И прав у людей «бери, не хочу».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 Прорыв в области синтеза новых лекарств, получение сверхчистых химических веществ, да что угодно. Наука, промышленность, производство парфюмерии. Надо ли мне вам это объяснять, Михаил? «Не надо», — ответил я. «Мне это с рождения втолковывают». Я только могу добавить, когда этот человек начнет работать, его мутация немедленно будет признана положительной и внесена в общий список. Любые родители смогут подарить своим детям такую интересную способность.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 Я стоял у информтерминала и тупо смотрел на экран, на бланк электронного письма. Я посылал родителям короткие письма каждый вечер, так они просили. ты да я и сам не хотел их волновать. Вот только сейчас я не знал, что писать. Собрался уезжать? Я повернулся. Игорь, ухмыляясь, глядел на меня. Ничего не знаю», признался я. Переступил, и кроссовки радостно пискнули «Мы много дорог повидали на свете». Нагнувшись, я наконец-то отключил звук. «А я думал, ты все-таки зайдешь», — сказал Игорь. Искренне сказал. «Слушай, ты тоже из тех, кто меня пасет?» спросил я в лоб. «Ты так решил?» — Игорь усмехнулся. Если уж меня с моими слабенькими способностями эмпата год доставали, то такого, как ты, будут всю жизнь напрягать. Нет, Мишка, я, я сам по себе. Я в эти игры не играю. Он мне врал. Хорошо, что я умею это видеть. За мной следят, Игорь, зачем-то пожаловался я. Мне сегодня дали понять, либо я делаю то, что нужно обществу,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 Там тепло, а на пальмах синтетические бананы не растут. Ты такой легкий на подъем. Да я еще легче, чем ты думаешь, засмеялся Игорь. Это ведь все равно проигрыш, сказал я. Ну да, легко согласился он. А у тебя два выбора. Либо проигрываешь и ты, и наше сытое общество, либо выигрывает общество, ну и ты тоже. К перрону медленно подкатил манор.